«И надо же, барыня, чему быть-то?» «Вот завтра приехать, Васеньки, телеграмма от него, задержался». «Ну, генерал Ковров ждал так, и вот». «Доктор наш пришел и говорит, заслаб старик, год сыночка не видал, не ранен ли уж опять, задержался-то». А Катечка закусила губку и ушла из комнаты. А каретница еще рацией читать пустилась. Какие теперь гулянки, они теперь должны до Москвы добиваться, дело горячее. Тут Катечка вошла, услыхала. Чуть она в нее не плюнула. а скрепилась, сами-то из милости живем. А Васенька вдруг и приезжает. Радость-то, какая папаша, -то. и слух был. Васеньку чуть не расстреляли. Сейчас его в ванную, а потом сели закусить, венца выпили, а потом и старик в ванную сел. Так сел. Так и помер сразу. С тем Васенька словно и приехал похоронить. Весь город на похоронах был. Так все парадно было. И гроб из Севастополя привезли. Уж трудно стало хороший гробок найти. Я и кутьи сварила. А то, кому подумать, женского полу нет. А без кутьи-то как-то уж непорядок все-таки. Душеньку помянуть, порадовать. Катечка в церкви только была, а я и на выносе была. Пришла в ихний дворец, лестница одна больше нашей дачи, и все цветы. Гробу поклонилась, к ручке приложилась. К лежу Васенька, не узнать. Почернел, раздался, и сурьезный стоит убитый. Я и говорю им, «Здравствуйте, Василий Никандрович, горе-то у вас какое!» А он глядит, словно не узнает. А потом глазами так вскинул, «Няня, вы это!» Обнял, в плечо поцеловал, и слезы у него. Я и заплакала, и так-то мне его жалко стало. Я ему и сказала спросту, с Катечкой мы одни тут, у ней папаш с мамашей тоже скончались, сироты мы теперь. Так он словно обрадовался. Как? Катерина Константиновна одна здесь? И не до нас ему, а я не удержалась, сказала, опять уедете, может, нас навестите? Ни слова не сказал. Я не то, чтобы зазывала, а... И его-то сироту жалко. И все-таки с одной мы стороны. Ну, Катечка была в церкви, а к нему не подошла, домой утла. Траву руней был, вот и пригодился. А я и на кладбище проводила, честь честью. И кутьицы Васенька откушал на могилке. И все очень благодарили. Старушки там были. Одна греческая старушка тоже похвалила мою кутью. Только, говорит, надо бы орешками утыкать и миндальком, и вишеньками. Из варенья кругом убрать, так по их вере полагается. А у нас, конечно, изюмцем больше убирают. И доктор наш помянул. И говорит Васеньке, завтра обедать приезжайте. Прихожу домой, Катечка, ко мне. Зачем тебя понесло по жаре таскаться? На поминке напрашивалась, блинов не видала. А я устала, молчу. А я еще в городе сказала... По кладбище пойду проводить. И ничего она. Тут что ж, проводи. И кутью у меня видала. Молчу, переобуваюсь, а она все не отстает. Не позвали на поминки? Ах, бедная, устала, да в гору еще пешком шла. Не догадались, небось, на Фаэтон тебя посадить. А ты бы попросилась. Или не узнали тебя. А ты бы подошла, напомнила о себе. Может, и посадили бы. Расстроила она меня. Говорю, плохого тут нет, за упокой души помолиться, покойника проводить, да еще знакомого человека. А не хорошо, как у живого в гостях была, а на кладбище не проводила. Нет, говорю, меня сам Василий Никандрыч узнал. Сам меня и на фейтону усадил, и поцеловались с ним. — Ты, может, напросилась, сама влезла поперек мне? Может, он тебя за кого другого принял? «У него мысли в расстройстве, а ты под руку ему попала». «Плюнула я, мили!» «Ушла!» «Приносит чайку с лимончиком!» «Отпейся, вздохни, бедная моя, устала!» «Лисичкой такой ко мне!» «Не пришлось на поминках чайку попить?» «Ну, попей чайку!» «Я ее вот как знаю!» «Уж так ей хочется, вижу, узнать все!» «А виду не подает!» «Не стала томить, сказала!» «И как просвирку ему подала!» за упокой раба Божия Никандры, а то бы никто и не догадался вынуть. И кутица ему подала помянуть. И как он про нее спросил, очень обрадовался. «Да что ты! У него отец помер, а он обрадовался?» «И про адрист даже спросил. И наш барин пригласил его кушать завтра. А я еще раньше позвала его навестить нас. Одним и говорю теперь, сиротка Катечка. Как закричит на меня?» «Кто тебе позволил его звать? Что ты, хозяйка здесь?» — меня спросилась. «Да чего ж тут такого? Давно нас знает и сирота, и чужих зовут мысли разогнать, горе у кого какое. Да может, он и не хотел заезжать, а ты его насильно зазвала?» Так раскричалась меня. Ну что же он сказал? «Беспременно говорить буду, я скоро уезжаю». Только и сказал...